Я что тебе? Просто так пятёрки ставил. Ты только никому, а бабке не говори. Какая разница, кто её кокнул? И вообще, если что, я буду всё отрицать. Всё равно доказательств нет, а виновный срок давно мотает. И сорвав с руки манжетку, вдруг стал вопить: "Я всё буду отрицать и ничего не говорил, и доказательств нет". И пустил даже слезу. Чувствуя, что ни секунды дольше не может оставаться в квартире этого мерзавца, который был редкостным монстром, Лера сгребла ноутбук и прочие приспособления. Да, географ был убийцей, не исключено даже, что убил не только одну бабку самогонщицу. Но где я не маньяк и этот тип причастен не был? Это Лера поняла и без теста на детекторе лжи. Убийцу она нашла, но не того. Юрий Анатольевич, тащась за ней в коридор, нудил: "Нет, ну так не пойдёт, Лера Кукушкина из телевизора. Сначала наобещала три короба, а потом даёшь за один ход свою вторую тысячу, я заслужил". Подняв с грязного пола коридора первую пачку, Лера сунула её в сумку и заявила: "Вы заслужили пожизненного заключения, и я вам его обещаю, обеспечу". Пока Лера возилась с замками, географ смотался на кухню и вернулся в коридор, держа в руке замызганный топор. "Лера Кукушкина, никуда ты не пойдёшь. И вообще, отдай мне мои деньги, иначе" Лера пустила ему в лицо струю особо едкой смеси из баллончика, который быстро вынула из сумки. Отправляясь навстречу с потенциальным маньяком, она решила себя обезопасить. Взвыв, географ выронил топор, причём прямо себе на ногу. Зарал и корчись на полу, лепетал что-то несуразное. Осторожно отпихнув топор ногой в сторону, Лера наконец справилась с замками. Выбежала из квартиры монстра на лестничную клетку и, сломя голову, побежала по лестнице вниз. Она бежала по улице, чувствуя, как слёзы текут у неё по лицу. Нет, она не испугалась нападения географа, хотя если бы она его не обезвредила, тот наверняка бы её зарубил и глазом не моргнул. Она нашла не просто убийцу, а подлинного маньяка, но вы не того, который ей требовался. Наконец, перестав бежать, она замедлила темп, отдышалась, перешла улицу, оказалась в городском парке. Уже стемнело, Погода стояла на удивление тёплая. По парку прогуливались родители с малышами, бабушки и дедушки с внуками. Носились дети, ворковали влюблённые парочки. Пятничная идиллия. И где-то рядом обитал нелюдь, только что сделавший признание, причём монстр был прав. Улик то в его причастности к убийству бабки самогонщицы похоже не было. Зато имелся невинно осуждённый, который сидел на зоне. Невинно осуждённый, как и её отец. Вынув мобильный, она позвонила одному из членов убойного отдела, который собирал для неё материал и сказала: "Географ, но причастность не к серии убийств, а к убийству и ограблению пожилой самогонщицы несколько лет назад. За это преступление был осуждён её сын. Да, займитесь этим немедленно. Мы должны отправить виновника в решётку, а не винного вытащить. К понедельнику буду в Москве. Да, она нашла убийцу, но не того, который ей требовался. К своей старой школе Лера вернулась, когда уже был поздний вечер. Однако она знала. За вхоз Виктор Степанович торчит в школе допоздна. Она не сомневалась, что он уже вернулся, купив краски. Занятно, что именно за хищение краски, правда, не в школе, а в колледже, где он тоже подрабатывал. Виктора Степановича и отправили на полтора года в места не столь отдалённые, причём арестовав на день по жатся. А колледж, в котором он работал, был тем самым, где преподавала молоденькая учительница, также ставшая жертвой маньяка. Выйдя по скорой амнистии за вхоз как ни в чём не бывало, уже на следующий год вернулся в свою старую школу. Кандидат был более чем перспективный, поэтому Талера и намеревалась посетить его первым из всей троица, но вышло, что последним. Выходит, что это он, зная со старых времён, где находится каморка завхоза, Лера, пройдя на территорию школы, обогнула здание и, заметив горящий в подсобке свет, оказалась около металлической двери. Стукнув в неё, она произнесла: "Виктор Степанович, откройте, я к вам по важному делу". Через несколько мгновений загромохал засов, и дверь приоткрылась. Лера заметила за вхоза, который в отличие от двух прочих подозреваемых, За прошедшие годы, казалось, не изменился. Ничуть не изменился. Всё та же грязная зеленоватая вязаная жилетка, всё та же кепка, всё те же резиновые сапоги и настороженный, бегающий взгляд глубоко посаженных карих глаз. Вы кто? спросил он, обводя Леру взглядом. Изоблона, что ли? Так поздно приехали, директор же уже ушла. ходя в каморку, Лера произнесла: Вы меня не помните, Виктор Степанович? Тот вперев в неё взгляд молчал. Если и узнал, то не подал виду. Я Лера Кукушкина, помните такую? Я училась в этой школе. Вы однажды меня поймали, когда я вместе с другими за спортзалом курить пробовала. А я вас за руку укусила, а вы меня за волосы оттаскали. И мы ещё на вас заявление в милицию грозились подать. Завхоз вдруг побледнел, и Лера поняла: он боится. И уж точно не того, что она столько лет спустя пришла, чтобы свести старые счёты за то, что завхоз оттаскал её за волосы, а она его укусила. Хотя почему же? Да, пришла свести счёты, но совсем другие. Так как завхоз продолжал молчать, Лера сказала: "У меня к вам чисто деловое предложение. Вот, держите это 1000 долларов. Вы же уделите мне час своего драгоценного времени и ответите на несколько вопросов, и получите за это ещё 1000. Согласны?" Согласна, суплино молчал. Ничего не отвечал и даже протянутую пачку долларов брать не торопился. Наконец он изрёк: "Я занят". Лера, которая на нервах до того, как зашла в каморку, вдруг поняла, что совершенно спокойно она нашла его, и теперь главное не упустить. "Понимаю, у вас много дел, но это очень важно. Повторяю, я же Лера Кукушкина. Вам это имя о чём-то говорит?" Завхоз мрачно кивнул и прошёл в свою каморку. Лера последовала за ним. контролируя каждый его шаг. Ведь он, как и географ, может возжелать избавиться от настырной гости, причем избавиться раз и навсегда. Завхоз опустился на стул и, сгорбившись, уставился в потолок. Лера осторожно, окинув взором комнату, убедилась, что колючие режущих предметов поблизости вроде бы не было. Хотя кто знает, что за фхос прячет под диваном. Внимая ноутбук, Лера поведала ему то, что сказала и другим. Но за фхос никак это не прокомментировал. Но когда Лера спросила, готов ли он помочь ей установить правду, придвинул стул к столу и, закатав рукав, положил здоровенную руку около ноутбука. Он не сопротивлялся. Когда Лера нацепила манжетку и закрепила на пальце прищепку с проводом. Странно, но маньяк, кажется, был готов помочь ей. Это означало одно: надо быть крайне бдительной. Итак, для начала несколько общих вопросов, чтобы зафиксировать средний параметр ваших реакций. Итак, поехали. Сегодня 19 сентября. Когда, наконец, они подошли к животрепещущим вопросам, Лера, заметив капли пота на лбу Завхоза, хотя в его каморке отопления включено не было, спросила: "Вам не хорошо? Быть может, вы хотите что-то сказать?" Завхоз мотнул головой, и Лера продолжила: "Это вы убили четырех девушек в нашем городе." Завхоз молчал, а его пульс рванул вверх.